Глава тридцать пятая. Смите было не по себе. Она хотела попросить Махана ехать помедленнее и не гнать на поворотах, но они и так уже опаздывали в Берват. Отправив репортаж, она уснула и проснулась лишь через два часа с бешено бьющимся сердцем. Она не сомневалась, что Мини грозит беда. Махан не смог ее успокоить. Смите, не волнуйся, Яр, сказал он, поняв все без слов. Ты зря переживаешь. Я обещал Мини приехать в шесть. У меня плохое предчувствие. Послушай, если ты тревожишься за ее безопасность, попробуй ему говорить Ами и Мину уехать из деревни. Я постараюсь устроить их в Сурате. Смита поежилась. Надеюсь, Анжали позаботилась о ее безопасности, сказала она. Конечно, ответил Мохан. Думаю, что Анжали не понимает, что происходит, и стала бы подвергать Мину риску после того, как спасла ее жизнь. Смита кивнула. Ей хотелось ему верить, но тяжесть в груди не проходила. Фары освещали дорогу по обе стороны которой тянулись поля. Они въехали в деревню через 15 минут. Первое, что бросилось в глаза зловещая тишина и неподвижность. Словно вся деревня решила лечь спать в 7 часов. Лишь вдали выли собаки. У Смиты упало сердце. Что-то не так, сказала она и опустила окно. Деревня словно вымерла. Стоило ей произнести это слово, вымерла. Как она поняла и в тот же миг услышала звук приближавшейся, как далёкий раскат грома. "Махан", закричала она. "Это у дома Мины, там что-то происходит". Он резко затормозил. "Надо вызвать полицию. Если ты права, нам туда нельзя". Он потянулся к телефону, но Смита закричала: "Ты шутишь? Я должна её спасти. Езжай, Махан, езжай!" "Ты сошла с ума. Если там толпа, то ты сможешь..." "Махан, ради всего святого!" Они нам ничего не сделают. Знают же, что я американка. Езжай. Он выругался, но нажал на газ и понёсся к дому Мины. С каждой секундой рев усиливался, словно они въезжали в эпицентр шторма. Потом им открылся источник звука: толпа разъяренных, бесснующихся мужчин. Ночь освещала пламя факелов. Мужчины стояли в кругу посреди двора между двумя лачугами. Расширившимися ту же с глазами Смита смотрела, как они бросали камни в центр круга. Махан резко остановился у края толпы. Смитта выскочила из машины и бросилась вперёд, расталкивая толпу и пробираясь к её тёмному пульсирующему сердцу. Жар от факелов полыхнул в лицо. Махан шёл следом. В нос ударил характерный запах мужского пота, запах опасности, но за себя она не боялась и шла вперёд без страха. В центре круга она остановилась. На долю секунды в трепещущем свете факелов ей почувствилась, что она увидела большое кровавленное животное, которое охотники забили за бавы ради. И все же она сразу поняла, что это Мина. Мина. Перед глазами пронеслись картины: Гавинд подходит к ним накануне заседания и оскорбляет сестру, агрессивная толпа ликует, бьет в барабаны у здания суда, и каждый удар звучит как угроза. Мина просит проводить ее домой. не дожидаясь вечера. Она знала, а Смита отказалась. Почему? Хотела скорее отправить заметку, несчастную заметку. Смита подняла голову к тёмному небу и закричала. Протяжный бесконечный крик чёрной ленты взвился к небесам. Краем глаза она увидела мужчину, пинавшего тело ногой. Он замер, и она узнала Гавинда. Тот растерянно уставился на неё. В тусклом свете он выглядел чудовищно, но Смит не испугалась, она пришла в ярость, бросилась на него и стала бить руками, колотить по лицу и груди. Почувствовала под ногтями что-то твёрдое и поняла, что расцарапала ему лицо. От неожиданности Гавин застыл, но потом очнулся, встрепенулся, схватил её за запястье и отодвинул её руки от своего лица. Раздался крик, и Махан встал между ними. "Хабардар", предупредил он. Только тронь ее и клянусь, тебя не поздоровится, ублюдок! Позади забурлила толпа, несколько человек вышли вперед. Смита предвновилась к Мохану. Вы забыли чутье -чуть я? воскликнул Мохан и развернулся, чтобы все его слышали. Эта женщина американка. Троните хоть волос на ее голове, и даже ваши продажные полицейские и судьи вас не защитят. Они пришлют сюда американские войска и перебьют вас всех до единого. У нас к ней нет претензий, Сед. крикнул кто-то. Мы пришли разобраться с потоскухой. Он указал на землю, где лежала мина. Отойдите. Вы её убили. Оставьте тело в покое, закричала Смита. А когда увидела, что они не сдвинулись ни на шаг, подбежала к изуродованному телу и опустилась на землю. Она села на корточки и накрыла рукой безжизненное тело мины, чтобы никто больше не мог пнуть его или кинуть в него камнем. В нос ударил тышно отвornый запах свежей крови и раненной плоти. Диди. Голос был таким слабым, что Смита решила, будто ей подчудилось, но потом услышала хриплое дыхание Мины. Ты жива, прошептала Смита. Махан и Гавин стояли всего в паре шагов. Губы Мины шевелились, но она не издавала ни звука. Смита наклонилась. Абру, выдохнула Мина. Она с Ами прячется. Уходите с Ахип. закричал Гавинд. У нас к вам нет претензий, но мы не хотим, чтобы вы вмешивались в наши семейные дела. Смитта знала, как рисковал Махан. Его защищал лишь статус. Он был богатым человеком из города. Толпа вкусила крови и скоро могла броситься и на них с Маханом. Об этом она думать не могла. Она нагнулась к мне. Единственный здоровый глаз женщины закрылся, потом открылся снова, но в нём почти не теплилась жизнь. "Иди", прошептала Анна. Смита опустилась ухом к самым её губам, чтобы услышать её поверх рёва толпы. Язык Мины безжизненно повис во рту, а чего разобрать её слова было сложно. "В поле прячься". Правая рука зашевелилась в грязи, и Смита поняла, что Мина хочет, чтобы она взяла её за руку. "Возьми, возьми её в Америку. Обещай мою Абро". "Обещаю". прошептала Смитта, и чьи-то руки схватили её подмышками и подняли вверх. В ту же секунду чья-то нога ударила мину в челюсть. Голова женщины дёрнулась так резко, что из её ноздрей брызнула кровь. Смитта закричала и попыталась вырваться из тисков, но безжизненное лицо Мины и её закатившиеся глаза сказали ей, что удар был смертельным. Они её убили. "Звери!" прокричал Махан. Она увидела, что они схватили его и поняла, что Мини уже не поможешь, и ощутила страх. "Махан!" выкрикнула она. Он повернул голову и взглянул на неё, и выражение его лица понять было невозможно. Она поняла, что её тащат к хижине Амми и стала вырываться сильнее. Они, видимо, хотели отвезти их с Маханом туда и сжечь. Из хижины вышел человек и сказал: "Мисс, лучше не сопротивляйтесь. Мы не желаем вам зла". Она узнала голос Это был Рупал. Державшие её руки ослабили хватку. Смита вырвалась и повернулась к Рупалу лицом. "И вы себя называете служителем Бога?" прокричала она. "Вы позволили убить невинную женщину, хладнокровно". Рупал прижал палец к губам и велел ей молчать. Он приказал главарезу, схватившему Смиту, отвести её в хижину. Комнату освещала одна единственная лампа. Смита огляделась и ахнула. или они оказала бандитам жестокое сопротивление или они нарочно устроили разгром в лачуге пропали мешки с провизией которые привёз махан и тогда Смитта поняла что они забрали всё что имело хоть какую-то ценность рупол проследил за её взглядом мы взяли кое-что вежливо проговорил он старуха видимо сбежала и прихватила с собой свою блюдочную внучку Смитта поморщилась услышав оскорбление в адрес ребёнка Девочка ни в чём не виновата, сказала она, как и её мать. Глаза Рупал ожесточились и слегка блеснули, когда в хижину втолкнули Махана. Этот ребёнок живое свидетельство нашего бесчестья, мисс, сказал Рупал. По правде говоря, нам важнее было отыскать её, чем убить её мать. И мы ищем, далеко ли может убежать старуха с маленьким ребёнком. Сердце Смитты заполонил страх. Они убьют Абру безмолвного травмированного ребёнка с милым личиком Абру, кроткую как птичка. Эти чудовища убьют ребёнка. Она вспомнила последние слова Мины. Абру где-то пряталась, где-то недалеко от хижины. Много ли времени пройдёт, прежде чем эти выродки её найдут? Она заставила себя рассмеяться, надеясь, что Рупал не уловят в её смехе фальшь. Удачи в поисках. Сказала она, глядя на Рупала, но говоря громко, чтобы Махану слышал. Анджали знала, что вам головорезам нельзя доверять. Она настояла, чтобы бабушка с ребёнком остались в городе. Вы больше никогда их не увидите. Рупал резко вздохнул. Разочарование отобразилось на его лице, но его хитрость нельзя было недооценивать. "Тогда почему шлюха вернулась?" спросил он. Смита растерялась, не зная, что ответить. Мы её предупреждали, раздался в тишине голос Махана, и умоляли, чтобы она осталась у адвоката. Мы даже позвали её с нами в Мумбаи, но Мина, как с цепи сорвалась, твердила, что должна вернуться туда, где умер её муж. Рупал перевёл взгляд со Смит и на Махана. "Ждите здесь", сказал он и вышел из хижины. Смита тут же повернулась к Махану. "Свони в полицию", прошипела она. "Сейчас же". "Опасно", ответил он. Они стоят снаружи, услышат. Она закусила губу. Она могла думать только об одном: как селяне сейчас рыщут в поле в поисках абру. Давно ли они с Ами прячутся? Долго ли ещё смогут сидеть там? "Звони", сказала она. Он кивнул и достал телефон из кармана. Набрал номер полицейского участка, закрыв рукой микрофон, но услышал только длинные гудки. "Где они?" в отчаянии спросил он. "Почему не отвечают?" Смит вдруг поняла. Хватит, сказала она, отключайся. Что такое? Он сбросил звонок. Им заплатили. Никто не ответит. Иначе думаешь, деревенские им бы не позвонили? Они бы уже давно приехали. Махан тихо выругался. Смита подошла к нему. Девочка жива, а не с бабушкой прячутся в поле за домом. Откуда ты, Мина, мне сказала? Перед смертью. Надо помешать им искать в поле. Не знаю как, но надо это сделать. Махан долго смотрел на нее в свете лампы, и она видела его изможденное от усталости и тревоги лицо. Он вышел на порог. Рупел, прокричал он. Гавинт, идите сюда быстро. В чем дело? К хижине подошел мужчина, которого они никогда раньше не видели. Они заняты. Заняты? – проревел Махан. Ары, Саала, они будут очень заняты в тюрьме в ближайшие пятьдесят лет, если немедленно не явятся сюда. Передай, что полиция уже едет. Бандит рассмеялся и сплюнул на землю. Полиция знает, что сюда не надо соваться. Не полиция из вашего маленького болота, нет. Большое начальство. Приедут меньше, чем через полчаса, чуть и я. Бандит развернулся и ушел. Что ты делаешь? – прошепела Смита. Нас убьют. Верь мне, – ответил Мохан. Она хотела было отчитать его, тут в хижину вошел Гавинт. Его туника была забрызгана кровью. Смиту установилось на пятна, еле сдерживая тошноту. Вам ещё повезло, что вы остались живы, нагло произнёс Гавинд. Мои люди могли бы, твои люди ничего не могут, высокомерно ответил Махан. У вас мало времени. Я только что позвонил главному инспектору Сахибу домой. Он друг моего отца, но всё равно не рад, что его потревожили дома в такой поздний час. И знаешь, что он сказал, ублюдок? Сказал, что сам лично хочет приехать и посмотреть на выродка, убившего собственную сестру. Они скоро будут здесь, и я, пожалуй, присяду и посмотрю на этот спектакль. Зря вы это сделали, Сет, – прошипел Гавинт. Большая ошибка. Махан хотел было ответить, но тут в комнату снаружи хлынул свет. На Микс Мита испугалась, что там взорвалась бомба, а потом поняла, что происходит, и бросилась к выходу из лачуги. Но Говинд преградил ей путь. Оставьте её мэм Сахиб, безызненным тоном сказал он. Она заслужила эти похороны. Пламя взвилось высь над хижинной миной. Через минуту Смита согнулась пополам, отошла чуть в сторону, и её вырвало. Ветер принёс дурной запах, и ей стало хуже. Выпрямившись, она повернулась к Говинду. Пусть черви сожрут твои глаза, пока ты спишь, сказала она. Пусть в жизни тебе больше не будет ни минуты покоя за то, что убил сестру. Какую сестру? Говин показал на пылающую хижину. Видите это? Эта дурочка так расстроилась из-за вердикта судьи, что сама себя подожгла. Он повернулся к Махану. Идите сюда, Сет, сказал он и указал на группу людей, суеттившихся во дворе, согнувшись в три погибели. Видите, что они делают? Подметают и мой двор. Когда они закончат, там не останется ни одной капли крови. Бас, мы приходим как ветер и исчезаем беззвучно, как призраки. Вы прошли по деревне с барабанами и факелами, возразил Махан. Думаете, вас там никто не заметил? Гавин цплюнул на пол. Думайте хоть кто-то из этих мусульманских ебнухов раскроет рот? Зачем им вмешиваться? Если старуха с ребёнком уехали отсюда, нам больше нечего делать в Берваде. История с Мины окончена. Доброе имя наших предков восстановлено. Смита огляделась. А где твой брат? спросила она. Этот никчемный пьяница не захотел приходить. Он взглянул на Мохана. Чалос, Сет, лучше убирайтесь отсюда. Мы подождем главного инспектора, сказал Мохан. А убираться лучше вам. Зачем вы создаете нам проблемы, Сет? Наши обычаи и традиции существуют не просто так. Почему вы их не уважаете? Лицо Махана потемнело. "Слушай", сказал он. "Давай договоримся. Я дождусь инспектора, а когда он приедет, скажу ему, что ошибся, что девушка сама себя подожгла. Но ты и твои друзья к тому времени уберётесь отсюда. А зачем инспектору вам верить?" Махан откинул голову назад. Смит никогда ещё не видела у него этой начальственной позы. "А он не должен мне верить. Он друг моего отца. Мы вращаемся в одних кругах. Он сделает, что я захочу, Говин скривился в горькой усмешке. У вас, богатых и могущественных, свои дела. Вот именно. Подкупить полицейского или подкупить судью? В чём разница? Говин нерешительно смотрел на них. Почему я должен вам верить? наконец сказал он. Почему? Потому что у тебя нет выбора. Потому что такой, как я, может раздавить сотню таких, как ты. Ты и сам это сказал, И потому что теперь, когда твоя несчастная сестра мертва, твоя жалкая судьба меня больше не интересует. Гавинд поморщился, но не двинулся с места. Смита смотрела на него, дрожа от страха. Шли секунды. Смита видела, что Махан в ярости, но не знала, притворная это ярость или настоящая. Я уйду, наконец сказал Гавинд, но при одном условии. Он взглянул на Смиту. Ваша жена оскорбила меня при моих людях. Она должна извиниться, Саала, убирайся, пока не приехала полиция, рявкнул Мохан. В тюрьме твоя честь не будет стоить и пяти монет. Вы не понимаете, Сэт. Я никогда не смогу поднять голову и взглянуть в глаза соседям, если ваша жена не извинится передо мной при всех. Я скорее сгнию в тюрьме, чем буду терпеть такое оскорбление. Чтобы она извинялась перед убийцей, только через мой труп. Смитта в ужасе переводила взгляд с одного мужчины на другого и всё это время не переставала думать о Бабру. Что если девочка выйдет хижнее? Что если Ами уже не с ней? Сколько у них ещё времени? Она вышла вперёд и посмотрела Гавинд в глаза. "Я прошу прощения", сказала она. "Извини". "Смита, не смей", сказал Махан, но она лишь махнула рукой. Гавинд злорадно взглянул на Махана. Потом его лицо ожесточилось. Не здесь, при всех, на улице. У Махана вырвался утробный рык. Смит не обратила на него внимания и вышла из хижины к собравшимся. Гавинд шёл рядом. "Аре, слушайте", воскликнул Гавинд. "Мемсахиб, приехавшая к нам из самой Америки, хочет кое-что сказать". Мужчины подошли ближе и с любопытством смотрели на Смиту. Она чувствовала жар от тела Махана, стоявшего за ее спиной. Ненадолго закрыла глаза, представила, что пришлось пережить папе, когда тот соглашался принять чужую религию, представила, как ответственность за семью ослепила его, заставив забыть обо всем остальном. Так вот, значит, каково это? Так сильно любить человека и быть готовым ради него пожертвовать всем, даже гордостью и самоуважением? Пусть Гавинт и его братья по-прежнему верят в свои извращённые понятия о чести. Она, дочь своего отца, он хорошо её воспитал. Извини, громко сказала она, чтобы все слышали. Извини, что набросилась на тебя. Я была не права, прошу прощения. Ей показалось, что Гавинт понял, что она ужёт, но это было неважно. Она помогла ему сохранить лицо. Он великодушно улыбнулся. Я прощаю тебя, сказал он. Толпа завопила из-за Улюлюка, передразнивая её слова, но Гавинд шикнул на них. "Чало, пойдёмте. Полиция скоро приедет. Собирайте вещи и идём". Они стояли и смотрели, как селяне уничтожают последние улики. Она чувствовала, что Махан кипит от ярости. "Извини", прошептала она. "У меня не было выбора". Махан не ответил, он по-прежнему был зол. И она это понимала, но в отличие от него знала, что это такое, когда выбирать не приходится. Прошло несколько минут. Мужчины затушили факелы. К ним подошёл Рупал. "Убирайся отсюда, тварь", прошептал Махан. "Иначе тебя повесят первым, когда приедет полиция". Я просто хотел сказать "Чуп", ни слова больше. И вот что. Махан глубоко вздохнул. "Мои люди будут за тобой следить". Обидишь еще хоть одну женщину в деревне, заставишь хоть одну ходить по углам и выполнять другие твои фокусы, и все чиновники в штате объявит на тебя охоту. Понял? Рупел у Гриума смотрел на него. Вы не поняли? Я все сказал. Еще одно слово и я лично преследую, чтобы тебя повесили. На лице Махана проступили капельки пота. Теперь уходите. Все вы уходите. Последние факелы погасли, и процессия двинулась в Виталгаон другой дорогой, чтобы вновь не проходить через Берват. Когда они ушли, во дворе повисла внезапная тишина. Махан взял лампу. Они подошли к хижине Мины и встали рядом, глядя, как она горит. Она просила меня поехать с ней, сказала Мина. Но я дурно отказалась. Никогда себе не прощу. Я могла бы её спасти. Это вряд ли Пустым голосом ответил Махан. Сегодня ты бы её спасла, а завтра, а через неделю, нет, даже бог не спас бы эту бедную девочку. Она там. О боже, Мина там. Поверить не могу, что они её убили. Смита, скоро они поймут, что я их обманул, и могут вернуться. Я даже не знаю, как мы будем искать ребёнка в темноте. Пора. Мина сказала, что они спрятались в поле за хижиной. А ты уверена, что она тебя узнала и говорила с тобой? Она же Уверенно. Они сели в машину и развернули её так, чтобы фары светили на тёмное заросшее поле. Вышли и неуверенно встали в высокой траве на краю поля. Смиттов взглянула на Махана, не желая признаваться, что боится мышей и змей. Набравшись смелости, шагнула вперёд, словно пробуя пальцами ледяную воду. "Ами", шипнула она. "Абро вы здесь?" Никто не ответил. "Ами", позвала она чуть громче. Это Смита из газеты. Вы живы? Махан зашагал по траве. Абру, встревоженно позвал он. Горло Смита подступили рыдания. Где же девочка? Неужели она неправильно расслышала предсмертное бормотание Мины? Она обернулась и хотела уже сказать об этом Махану, как вдруг замерла. Он пел, пел. Ай дил хай, мушакел джанна яхан. Зара хатки. Зара Бахке, ехай Бомбей Мир Джан. Тихо пел Махан. Что ты делаешь? Тихо. Я пел эту песню Абру, ей понравилось, она поймет, что это я. Он снова запел. Зашуршала трава, и навстречу Махану метнулся маленький зверек. Смита вскрикнула и закрыла рот рукой, а потом рассмеялась. Ну конечно, маленькая Абру обнимала Махана за колени. Они нашли ее. Ох, малышка! Махан наклонился и подхватил ее на руки. А где же Ами? Абру махнула рукой за спину. Ами! Ами! Позвал Махан чуть громче. Где вы? Надо уезжать. Послышалось кряхтение. Ами встала в траве и в перевалку двинулась ему навстречу. Я Аллах! воскликнула она приблизившись. Это правда вы, а эти бешеные псы? Ушли? Тут Ами увидела дымящуюся хижину. Сожгли, сказала она, ни к кому не обращаясь. Во второй раз сожгли. Она взяла руки Смиты в свои ладони. Я слышала её, слышала крики. Они пытали её, как скотину на бойне. Она взглянула на внучку. Я закрыла девочке рот, а потом вспомнила, что она не говорит, поэтому закрыла рот себе. Но лучше бы закрыла уши. Лучше бы не слышала того, что мне пришлось услышать. Смитти снова пришлось бороться с тошнотой. "Садись в машину", велела она Амми. "Надо скорее уезжать". В машине Смитта забрала Абру у Махана и усадила себе на колени. Отныне, чтобы не случилось, она не позволит этим выродкам забрать Абру. Даже если они поджидают их на выезде из деревни, она не позволит им её забрать. Она подвела Мину, но не подведёт её дочь. Махан заблокировал двери, и они поехали. Несколько километров по просёлочной дороге проехали в страхе, включив фары на минимальную мощность. Но перекрёсток, где их могли караулить головорезы Гавинда, остался позади, и Смит воздохнула с облегчением. Ей почти не верилось, что им удалось выбраться живыми с Амми и Абро. Когда Смитa поняла, что им ничего не угрожает, её пробрала нервная дрожь. Ужасные события вечера наконец дали о себе знать. Она пыталась унять дрожь, но по выражению лица Абру поняла, что девочка чувствует её тревогу. Она заставила себя улыбнуться и ободряюще посмотреть на девочку. Стоит ли заехать в полицейский участок и подать заявление, спросила Смитта, а как есть шанс найти улики? Ни за что не буду так рисковать, ответил Махан. Скорее всего, полицейские передадут девочку братьям. С заднего сиденья раздалось жалобное гунусавое причитание Амми. Куда вы меня везёте, сыт? А вам есть куда ехать? Ведь в деревне вас никто не приютит. Ами фыркнула: "Эти трусы ни за что. Кто наше время рискнёт головой, чтобы помочь старухе?" Она вдруг села и ударила себя по лбу. "Ну зачем? Зачем мой Абдул женился на этой корове? Она испортила мне жизнь. Только взгляните на меня: потеряла дом, потеряла соседей, всё потеряла. Пожалуйста, Резко сказала Смита: "Вашу невестку только что убили". Она покосилась на девочку. Что и сказанного та поняла. Проявить уважение. Ами изумленно затихла, но вскоре запричитала снова. Уж лучше бы эти звери и меня убили, кричала она. Что мне теперь делать с ребенком? С такой ножей на шее мне придется пойти попрошайничать. Мало того, что Мина меня объедала и потеснила в собственном доме. Смита автоматически поцеловала Абру в макушку. Девочка молча смотрела на нее. А девочки можете не беспокоиться. Услышала Смита свой голос. Мы о ней позаботимся. Крики стихли. Как будто это ей два года. Подумала Смита и наконец призналась сама себе, что старуха ей противна. Но Ами права. Куда ей теперь податься? Сегодня я отвезу вас в дом своих родителей в Сурат. Ами сказал Махан. А завтра, а завтра решим, что делать. Аллах привел тебя в мою жизнь, бы это, сказала Ами. Да благословит Аллах тебя и детей твоих детей. Старуха благодарно всхлипывала. Может завтра отвезете меня в дом моей хозяйки? Без ребенка там может предложить мне должность с проживанием. Посмотрим, ответил Мохан, и Смита порадовалась, что он не стал поддакивать Ами. Тело Минны еще не остыло в соломенной хижине. без такта строить планы на будущее. Умирая, Мина спасла жизни дочери и свекрови, но говорить об этом Ами бесполезно. Смита опустила стекло, борясь с тяжнотой. В машину проник теплый мягкий ночной ветерок и сладкий приторный запах харсингара, ночного жасмина. Смиту разозлил этот запах. Он маскировал злодеяния, осквернившие эту землю. Ами говорила что-то про Абру. И Смита заставила себя прислушаться. Староха не скрывала, что девочка ей не нужна. Смита была рада, если ему дастся пристроить Ами, она сможет сдержать данное мини обещание. Мина. Смита снова увидела перед собой изтерзанное тело женщины, корчащейся в агонии. Сможет ли она когда-нибудь забыть это зрелище? Она покачала головой, попыталась сосредоточиться на девочке в своих объятиях. Прижал ее ближе. Она не могла взять Абру в Америку, как просила Мина, но вернувшись в Мумбаи, она постарается найти девочке хороший дом. Махан поможет, да и Анжали наверняка захочет помочь. Скорее всего, у Шеннон есть связи, они обязательно что-нибудь придумают. Абру снула. От нее густо пахло травой и суглинистой землей, но когда она крепче обняла девочку, та проснулась и посмотрела на Смиту. Глаза её растерянно округлились. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга, а потом девочка, которая за всю жизнь не издала ни звука и по словам матери даже плакала беззвучно, вдруг надрывно закричала и заговорила. Лишь через несколько секунд Смитта сумела разобрать, что она говорит. «Мама, "Мама, мама, мама!" абру плакала и звала маму, но видела перед собой лицо Смитта,